Морфемика – орфография, культура речи. Морфема – наименьшая значимая часть слова. Приставка, корень, суффикс, окончание – это морфемы, части слова. Каждая из них имеет свое смысловое значение. Например, приставка «при» в слове «прибежал» обозначает приближение. Морфемы, как части слова, изучаются в особом разделе науки о языке – морфемике.